Глава десятая Занятий оказалось даже больше, чем Марина могла предположить. Ионный душ, массаж, маникюр, педикюр, холёная, ухоженная Рия сходу предложила удалить ей все волосы на теле, сделать прическу и подобрать платье, которое сделает новую игрушку капитана просто неотразимой. Марину слегка передёрнуло, Она ожидала чего угодно, только не предложение устроить здесь спа-салон. Вся капитанская каюта была в их распоряжении. Исключение составляли только смотровые экраны, панель управления и еще несколько предметов, при касании к которым било током. не смертельно но довольно неприятно. Рия предупреждала, что их трогать нельзя. Но какая нормальная женщина – устоит против запретов. Отмахнувшись от испуганного возгласа Рии, Марина схватила со стола предмет, подозрительно напоминающий мультитап. Но тут же выронила его, шипя проклятие и махая онемевшими пальцами. Разряд тока пронзил ее руку до самой шеи, заставив на минуту утратить чувствительность. «Нельзя трогать личные вещи капитана, это запрещено», Менторским тоном повторила Рия. «Ты можешь пострадать». «Плевать», — процедила Марина сквозь зубы. «Мне нужна информация». «Это глупо. Ты подвергаешь себя опасности без всякой причины». «Ты совсем не понимаешь, да?» — хмыкнула пленница, разглядывая пострадавшие пальцы. Слава небу следов не осталось, да и чувствительность быстро восстановилась. «Я не могу сидеть и ничего не пытаться сделать. Сколько ты уже здесь?» На лице Рии читалось удивление и осуждение. Она не могла понять, почему новая игрушка ее хозяина так нелогично себя ведет. Четыре года по тарианскому календарю, а по общегалактическому это сколько? Восемь. Марина быстро прикинула. Общегалактический год ненамного отличается от стандартного земного. В сутках 25 часов вместо 24, вместо недель – декады по 10 дней, в месяце – четыре декады, в году – 10 месяцев. Так что восемь общегалактических лет – это почти девять земных. Арии на вид больше двадцати и не дашь. Нехорошие мысли напрашиваются по этому поводу. «Сколько же тебе лет?» — осторожно поинтересовалась Марина. — Может, бедняжку держат тут с самого детства? — Девять. — Общегалактических? — Да. Охваченная подозрениями, она вкратчиво произнесла. — Рия, а откуда ты родом? Кто твои родители? Рыженькая расплылась в довольной улыбке. — Я создана и выращена по личному приказу хозяина. Я вся для него, как и мои сестры. «Сестры!» Рия тут же выложила, что кроме нее в капитанском секторе проживают еще две девушки — Шилла и Фэй. И предназначение всех троих состоит в удовлетворении потребностей несравненного Сингха Дизраенга, а к другим капитан не ходит. «Значит, ты клон, и твои сестры тоже!» — подытожила Марина, убеждаясь в том, что интуиция не подвела. Перед ней просто кукла, достаточно соблазнительная, чтобы угождать хозяину, но недостаточно умная, чтобы существовать, как отдельная личность. А кто те другие, тоже клоны, как ты?» Рия недовольно поджала губы. В ее глазах сверкнуло негодование. «Ничего подобного. Я репликант высшего качества, единственная модель» запрещенное к дальнейшему копированию, а те с нижней палубы серийного производства меня создавали для личного пользования наследника высшего дома Омикрон, а их для общего. Возмущение куклы было таким искренним, что Марина невольно устыдилась собственных слов. «О, прости, я не хотела тебя обидеть!» Поддаваясь порыву, она накрыла рукой руку Рии. Та заулыбалась, как ни в чем не бывало. «Я не обиделась. Хочешь, сделаю тебе маникюр?» Марина поспешно убрала руки за спину. Конечно, ее ногти были далеки от ухоженных ноготков Рии, но это была не та проблема, которую следовало решать прямо сейчас. «Э-э, давай попозже». Поймав разочарованный взгляд Рии, она тут же добавила... «Лучше расскажи о вашем капитане и о корабле. Мне жуть как интересно!» И старательно изобразила этот интерес на лице. Несмотря на свою наивность, граничащую с глупостью, Рия оказалась весьма полезным собеседником. Из ее болтовни Марина сделала три очень важных вывода. Первое. Ее действительно похитили. Самым наглым и мерзким способом «купив у собственника» причем под этим обтекаемым термином, она подозревала Антона. Второе. Те, кто ее похитил, явно неблагородные рыцари, и цели у них далеко не бескорыстные. Она им для чего-то нужна, иначе они не стали бы подвергать себя риску и соваться на землю. Третье. На корабле нет ни одного землянина, а большая часть экипажа, включая капитана, принадлежит к расам, которые держатся на расстоянии от земного альянса и не ведут с ним торговых или политических дел. В общем, она попала, и попала по-крупному. Только что теперь делать, Марина не знала. Вряд ли те, кто ее похитил, соблюдают Конвенцию прав разумных существ. А если учесть, что не все господствующие расы признают землян разумными – то ситуация вырисовывается хуже некуда. Слушая бестолковые битрии она раз за разом прокручивала в голове те крупицы информации, которые смогла выудить из вороха ничего не значащих фраз. Но этой информации было катастрофически мало, чтобы что-то предпринимать. В любом случае, она должна сохранить свою жизнь и ясный рассудок. И найти способ сообщить о себе все равно куда, хоть в миграционный контроль или в ближайший звездный патруль. К тому же кое-какие потребности организма напомнили о себе. «Хорошо», – она хлопнула в ладоши, заставляя Рию замолкнуть. «Я уже поняла, капитан Дизраэнг – самый умный, самый красивый и вообще душка. И корабль ваш просто мечта». «Но, может быть, ты покажешь мне, где здесь туалет?» Марина простодушно округлила глаза и с заговорщицким видом добавила. «А то, знаешь ли, естественные потребности!» Пока Рия рассказывала о капитане, ее грудь бурно вздымалась, а глаза влажно блестели, на лице куклы светилась такая фанатичная любовь к этому сингху что Марина невольно пожалела ее». Вот чем отличается, пусть даже самый дорогой клон, от самого обычного человека. У человека всегда есть выбор. Он сам решает, кого любить, кого ненавидеть. А клоны этого выбора лишены. Они создаются с готовыми чувствами, эмоциями, воспоминаниями. Их память программируют по заказу владельца. Если этой рыжей милашке вложили в голову, что она должна боготворить своего рабовладельца. Она будет делать это, несмотря ни на что. Даже если тот будет держать ее в строгом ошейнике и подчивать плеткой вместо обеда. «Ой, тебе нужно в ванную!» Рия вскочила с Софы. «Прости, что не сообразила сразу. Идем, я покажу, как чем пользоваться». «Думаешь, я сама не догадаюсь?» хмыкнула Марина, вставая за ней но через минуту поняла — нет, не догадается. Рия прошла к дальней стене, приложила руку к сенсорной панели, и часть стены беззвучно отъехала в сторону, открыв вход в соседнее помещение. «Ого!» — выдохнула Марина. «Это и ванной-то можно было назвать, только с натяжкой. Хотя на космолингве многие слова обозначают не совсем то, что подразумевают жители Земли». Перед девушками открылась квадратная комната с серебристыми стенами, в центре которой стояла прозрачная колба, достаточно широкая, чтобы в ней поместилось три человека. Верхним концом колба упиралась в потолок, нижним – в металлическое основание на полу. эта панель управления», – прощебетала Рия, указывая пальчиком на темный прямоугольник, прикрученный к колбе с одной стороны. Здесь можно задавать любые параметры. Температуру воды, мощность струй, регулировать подачу инфракрасного излучения и ионов. Марина заглянула ей через плечо. Темный прямоугольник оказался сенсорным экраном, на котором отображались значки, похожие на пиктограммы. Четыре ряда по пять значков в каждом. Но таких значков она никогда не встречала. «Что это за язык?» «Не похоже на космолингву». тарианский Что ж, она бы и сама могла догадаться. «А где?» — Марина оглянулась в поисках чего-то похожего на родной и привычный унитаз. «Здесь, если нужен утилизатор биологических отходов, надо нажать сюда». редкнула пальцем в нижний левый значок. В ответ на это действие нижняя часть колбы стала непрозрачной, словно затянулась серой пленкой, и раздалось шипение. «Прошу», — улыбнулась Рия, — «я не буду тебе мешать, подожду в каюте, заодно закажу нам обед». «Эм...» — Марина растерянно посмотрела на колбу. Та оставалась все такой же непроницаемой, а внутренний таймер уже пищал. «И как мне туда войти?» «Как обычно? Но здесь нет входа!» — воскликнула с раздражением. Пару секунд Рия хлопала ресницами, пытаясь осознать сказанные слова. Потом заулыбалась. «О, так это легко! Смотри!» Она шагнула в колбу на глазах у потрясенной пленницы, преодолевая стеклянный барьер, так же легко, как разогретый нож, входит в масло. И так же легко вышла наружу. «Но как?» это технология тарианцев сообщила клон с такой гордостью словно сама была ее создателем стенки душа на атомном уровне реагируют на прикосновение просто подумай что ты хочешь войти и все да марина с сомнением оглядела гигантскую колбу а если я там застряну это невозможно душ обладает зачатками интеллекта и не может причинить вред живому существу Без приказа хозяина. «Спасибо, ты меня успокоила». Пленница не сдержала сарказма, но клон ничего не заметила. «А если я буду купаться и случайно прислонюсь к стенке, то как, вывалюсь наружу?» «Нет, чтобы войти, нужно хотеть войти. Чтобы выйти, нужно хотеть выйти. Ты должна сформулировать четкий приказ, иначе ничего не получится». «Ладно, попробую». Не слишком доверяя инопланетным технологиям, но понимая, что деваться все равно некуда, Марина рискнула. Тем более, что неудовлетворенные потребности уже заставляли нервно пританцовывать на месте. Зажмурилась, шепча про себя, как сильно хочет попасть внутрь, и шагнула. Она ожидала, что упрется лбом в стену, но ничего подобного не случилось. Только по коже прошлась теплая волна. Постояв немного, открыла глаза. Рия не обманула. Теперь Марина находилась внутри колбы. Здесь не было ни кнопок, ни датчиков, ничего-либо подобного. Только гладкие стенки. Зато ждало приспособление вполне знакомого вида. Облегченно выдохнув, пленница занялась насущным вопросом. Покидая гостеприимную колбу, она оглянулась и успела заметить, как раковина, сделанная из белого материала, просто исчезла в полу, не оставив следа. Пол просто сомкнулся над ней, как вода. Рия, как обещала, ждала в каюте. Увидев Марину, выходящую из ванной, поднялась ей навстречу. «Я не знаю, что ты предпочитаешь, поэтому выбрала на свой вкус». Пленница повела носом, почуяв запах горячей еды, И в самом деле, от стола, на котором до этого ничего не было, поднимался аппетитный порог. Марина шагнула ближе. Теперь подлокотник Софы уже не скрывал от нее несколько овальных контейнеров, разогретых, раскрытых и готовых к употреблению. «Ого!» – пробормотала она, разглядывая нечто, похожее на кубики разноцветного мармелада в прозрачном желе. «Где ты это взяла?» «Мы же в капитанском секторе, здесь есть автомат с едой». Боюсь даже спрашивать, что там. «Жиры, белки, углеводы в сочетании с необходимыми витаминами, сбалансированный рацион с учетом среднестатистических параметров и потребностей. Но если хочешь, я могу настроить автомат лично под твои нужды. В системе уже есть твои данные». «Интересно, откуда?» – пробормотала Марина про себя. И уже громче спросила. А запах? Запах был довольно приятным и даже вызывал у нее голодную слюну. «Имитация. Наш капитан любит экспериментировать с едой. Его автомат запрограммирован на различные кухни галактики. Я выбрала земную, так что можешь есть без опаски». «Угу». Сев за стол, Марина вооружилась непривычного вида металлической палочкой, расширяющейся к одному концу. Брать ее следовало именно за широкий и закругленный конец. Второй был острым, как спица. «Попробуем». Желудок ответил тихим, но уверенным «да». Она наколола на спицу несколько кусочков так называемого мармелада и уже поднесла ко рту, решая, зажмуриться или нет. Когда дверь в каюту тихо открылась, на пороге возникла фигура – Высокое, широкоплечие, освещенное со спины, отчего лицо вошедшего оставалось в тени. Но Марине не нужно было видеть его лицо. Она и так поняла, кто пришел. И застыла сжавшимся кроликом. «Хозяин!» — взвизгнула Рия, бросаясь к дверям. Рукопленница дрогнула, ослабевшие пальцы разжались, и спица с едой шмякнулась на пол.